Вот передо мной черный том в твердом кожаном переплете о заглавленной «Private Diary» — личный дневник. Открываю. На первой странице заглавие, выведенное рукой Джона Ди. Судовой журнал первой экспедиции, предпринятой мной в поисках истинной и доподлинной Гренландии, трона и короны, присносущей Англии. Дня 20 ноября...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 Прежде не знал я наверняка, что существует нечто, помимо бодрствования, сонной грезы, глубокого сонного забытья и безумия. Но и не знаю. Есть пятое состояние, необъяснимое. В нем зришь картины и деяния нездешние, к земной нашей жизни ни малейшего отношения не имеющие. И вот было мне такое видение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 Неустанно иди путем благого претворения и пусть многие страдания претерпят вещество, ибо таков процесс, каким приготовишь эликсир вечной жизни. Сеи слова наполнили мою душу робостью и печалью, не оставившими меня и после пробуждения, отчего бросился я за советом Гарднеру, не скажет ли он, что ждут меня неудачи, что допустил я где-то ошибку.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 Алхимики понимали посыпание неблагородных металлов размельченным до состояния порошка философским камнем с целью превращения их в золото. Тут я сразу смекнул, что об алхимическом превращении металлов гость мой имеет представление весьма смутное. Я ответил, что знаком с процессом, который его интересует, хотя процесс сей известен и в области обычной химии.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 Красный крылатый лев. По мнению французского философа и алхимика XIV века Николя Фламеля, одно из состояний философского камня в алхимических превращениях вкушение красного льва позволяет вырваться из юдоли скорбей бренного материального мира, достичь духовного преображения и овладеть тайным знанием. Ни малейших сомнений, то был он. Я не мог ошибиться, ибо множество раз встречал в старинных ученых трактатах великих алхимиков описания сего пурпурно-красного вещества с мелкими слоистыми, как бы чешуючатыми частицами. смятение охватившее мои мысли, не поддается описанию. Казалось, еще немного и не выдержу мощного натиска. Я лишь молча кивнул, не в силах отвечать незнакомцу.